Илья незаметно для себя почти свыкся с тем, что отвечает теперь на незаданные вопросы, предполагает ход мыслей, которого, возможно, и не было, реагирует на выражение взгляда и как будто не ошибается. Засыпая, он всегда с болезненным удивлением перебирал в уме события этого года, искал какую-то точку во времени, в которой всё могло решиться иначе. Иногда оказывалось, что всё равно не могло. А иногда в полусне вдруг оборачивалась через плечо Лиза. Она говорила что-то непонятное, потягивалась, сводя лопатки между двумя тонкими длинными бретельками, выгибала спину, потом привычным движением безымянного пальца заправляла шпильку в кое-как собранные на затылке вьющиеся волосы, ещё не рыжие, а тёмные. Утром он никогда не помнил сна. Смотрел на часы, раздвигал шторы или не раздвигал, а просто включал настольную лампу возле монитора. Ничего нового за окном не было. Дождь. Почти невидимый, не меняющий ни цвета, ни освещения. Но иногда начинали стучать крупные капли по подоконнику. Почему-то всегда думалось по позвоночнику. И к обычным дневным звукам примешивался монотонный шорох. И так всю неделю. Что-то изменилось в ночь на воскресенье. Звуки стихли. Под утро комната светилась рассеянным ватным светом. Илья, едва открыв глаза, догадался. Снег. Он отодвинул штору и зажмурился. Все белое. Дом напротив почти неразличим. Ничего не видно только обведённые снегом ветки и аккуратный продолговатый сугроб на подоконнике, немного разрушенный с краю свежим отпечатком птичьих лап. «Надька!» Она ещё спала, обернувшись одеялом до самой макушки и высунув наружу одну ногу. «Надька, подъём! Гулять идём! Завтрак потом, всё потом! Сначала гулять!» Сборы оказались сложнее и путаннее, чем можно было представить. Впрочем, Илья ничего такого и вовсе не представлял, полагая, что все как-нибудь произойдет само собой. Однако, чтобы найти нужные ботинки, пришлось вытащить из шкафа из десяток коробок с зимней обувью, спотыкаясь о них искать на полках шапку и перчатки, в которых Надя прошлой зимой ходила на каток. Зато теплая куртка с капюшоном нашлась сразу. Лифт, отсчитав четыре этажа, Выпустил их в желтоватый холл, освещенный тусклой лампой дневного света. Илья распахнул перед Надей подъездную дверь. Оба вышли и остановились. Илья, хитро улыбаясь, осторожно толкнул сестру локтем. «Да?» Надя посмотрела вверх и безмятежно улыбнулась. Она перевела взгляд на Илью, собираясь что-то сказать, но сзади хлопнула дверь. Вышел старик с рыжим сеттером на поводке. Пёс забегал, суетясь и смешно поднимая лапы, между делом обнюхал ботинки Ильи и край Надиной куртки. Старик прошел мимо, легко хлестнув пса сложенным поводком. Сеттер отбежал в сторону, наскоро задрал ногу возле занесенной снегом урны и исчез за разлапистым белым кустом. Почему-то Илье казалось, что именно сегодня что-то изменится к лучшему. Может, не сразу, не вдруг, но перемена наступит именно с этого дня. «В самом деле», — думал он, — «пора уже. Когда же еще, если не сегодня?» Надя шла рядом, крепко держа его за руку и с любопытством смотрела по сторонам. Нос у нее порозовел, от дыхания возле губ появлялась облачко пара. Не хватало только слов, самых обыкновенных слов. Про разноцветных детей на горке, про самостоятельную пегую собаку, рысцой бегущую мимо по своим делам, про кое-как укрытый снегом светофор с леденцово-зелёным глазом. В парке возле пруда выяснилось, что Надя потеряла перчатку. Одна была в кармане куртки, а вторая пропала. «Посиди здесь, пожалуйста». Илья усадил Надю на спинку лавочки. «Я, кажется, знаю, где искать. Пойду посмотрю. Я скоро». Почти сразу он обернулся, крикнул «Ты только не уходи никуда, хорошо?» и быстро пошел по аллее. Далеко впереди, в белой перспективе стволов, веток и фонарей, бесшумно мелькали машины. Навстречу медленно шла женщина в красном берете, довольно пожилая, но с надменным, кокетливым взглядом и ярко накрашенными губами. Илья едва не столкнулся с ней, когда снова обернулся, чтобы посмотреть на Надю. Женщина что-то напевала про себя, на торопливое извинение она отреагировала величавым кивком и, продолжая напевать, пошла дальше. Илья вспомнил, что утром, во время одеваний в прихожей, он тоже напевал «Help, I need somebody». А Надя тихо смеялась. «Всё-таки странный сегодня день, очень странный». Знакомую перчатку, серо-голубую с белым узором, он увидел издалека. Её кто-то пристроил на ветку боярышника у птичьей кормушки в конце аллеи. Надя сидела на спинке скамьи, спрятав ладони в рукава куртки, прислушивалась и смотрела вокруг. Тишина была совсем не такой, как дома. Она обнимала, завораживала. От неё возникало забытое уже чувство равновесия, пока ещё случайного, хрупкого. В серой овальной полынье на середине пруда плавала пара уток. Сквозь ровное белое небо едва просвечивал желтоватый диск солнца. На верхушку дерева опустилась какая-то тёмная птица, но тут же взмахнула крыльями и бесшумно исчезла. Вниз полетели лёгкие крупные хлопья, разбиваясь по пути в пыль и сшибая снег с нижних веток. Возле скамейки остановилась пожилая дама в вязаном красном берете. «Девушка, не скажете, который час?» Голос прозвучал, как металлический скрип, резко, требовательно, но с жалобным надрывом на высоких нотах. Надя беспокойно обернулась в сторону аллеи, поискала глазами Илью. Его не было. Женщина не уходила. Ее как будто слегка сердило и забавляло Наде на смятение. Она иронически кривила нарисованные губы и, похоже, готова была стоять рядом долго. «Заяц!» — отчаянно выговорила Наде. Красный берет приблизился и наклонился. Качнулась в мочке уха серьга с длинным малиновым камнем. Изумлённо поползли вверх брови с жутким клоунским изгибом. «Как вы сказали?» «Заяц!» Надя неловко спустилась с лавки и отступила в сторону. «Заяц!» Илья уже бежал к ней. Он махал рукой и кричал. «Надя! Не бойся! Не бойся ничего!» Ночью была оттепель. К утру подморозила, посветлела а Надя снова была как ларчик со ста дверцами и ящичками, все сто замкнуты наглухо. Целый день — сон, еда, лекарства, перебирание вещей в шкафу или книг на полках, внимательное и долгое разглядывание попавших в поле зрения предметов и снова сон. Илья позвонил врачу и тихо, чтобы не услышала Надя, рассказал ему о происшествии на прогулке. Врач внимательно слушал, потом расспрашивал, обнадеживал, но что-то в его интонации Илью смущало. Может быть, слишком поспешные и слишком бодрые ответы. Или слишком долгие паузы. «Я думаю, волноваться не стоит», — говорил врач. «Процесс выздоровления идёт просто не так быстро, как нам хотелось бы. Все связи постепенно восстановятся. А пока — сон, покой, прогулки и общение». «Друзья к ней ходят?» Илья запнулся на секунду и почему-то соврал. «Да, конечно, ходят». Когда Надя была в больнице и потом, в первые дни после выписки, раза три звонили какие-то её знакомые, спрашивали, как дела. Потом уже не звонил никто. Илья попытался связаться с Викой. Она не отвечала. Он нашёл в шкафу старый китайский альбом, собранные из настоящих акварелий, переложенных листами кальки на каждый цветок из густых расплывов и легких мазков, а у верхнего среза страницы — черные паучки и иероглифов. Илья отдал книгу Наде. Она открыла ее поперек, так и листала, снизу вверх. Ну, ей виднее, решил Илья, и ушёл в свою комнату. Ему вспомнилась детская головоломка. На картинке переплетение веток и подпись «Найди семь зверей». Первым всегда находился жираф. Его выдавал неестественный изгиб ветки, обрисовывающий рожки. Потом появлялись звери помельче. Последний, седьмой, с поджатыми лапами и торчащими вверх ушами, оказывался совсем маленьким и почему-то перевернутым. Позже, разглядев весь этот зверинец, уже невозможно было вернуться к первому видению картинки, где только чёрные ветки и серый фон. Интересно, вернётся ли Надя? А зачем ей? Вдруг зло, подумала Илья. Зачем? Там хорошо, там интересно в этом лесу, там не больно. Прогнала своего мальчика и забыла, что он по сравнению с её ребусом, и что я. Просто предмет в поле зрения, загораживающий вид. Или тот самый большой и никому не интересный жираф, что найден первым? Илья проверил почту. Ничего нового. А вот в почте у Нади обнаружилось письмо десятидневной давности от отчима. Он писал, что у них все хорошо. Мама с подругой уехали на пару недель в горы. В октябре закончился сезон дождей, и сейчас в горах сухо, все цветет и вообще прекрасно. А в середине декабря она будет в Москве. Билет уже куплен. Сам же он приехать пока не сможет. Много работы. Илья открыл скайп, перебрал контакты. Лиза поменяла фото. Она теперь улыбалась, глядя через загорелое голое плечо. Рыжая, незнакомо красивая Лиза. Сам, не веря тому, что делает, он написал «Привет». Ответ прилетел сразу «Привет». Илья смотрел в монитор и держал пальцы над клавиатурой, не зная, как продолжать разговор. Она сообразила быстрее. «Как ты?» Илья заторопился, опасаясь, что Лиза пропадёт, не дождётся, исчезнет. Рассказывал про сестру, про родителей, про себя. Боялся быть слишком подробным, писал коротко. Лиза помолчала немного, сказала «понятно» и стала расспрашивать о Наде. Вопросы её показались Илье странными, совсем не теми, не о том. Но он отвечал, разъясняя что-то совсем лишнее про режим и рефлексы. «Понятно», — повторила она. «А мне шеф с прошлой работы звонил». Лиза улыбнулась длинной чередой смайликов. «Зовёт обратно на новых условиях. Там какие-то интересные перестановки. Помнишь такого?» Замелькали имена, названия, цифры. Предложения появлялись одно за другим. Слова, слова, скобки. Илья перестал читать. Закрыл скайп, зажмурился и прижал ладони к глазам. В прихожей еле слышно скрипнул паркет. Стало тихо. Потом скрип повторился. Илья встал, распахнул дверь и замер, встретившись взглядом с Надей. Не отводя глаз, она кротко спросила «Заяц?». Илья растерянно моргнул, ответить не смог, обнял ее и прижал к себе. Какая же она все-таки маленькая, макушка чуть выше его подбородка и щуплая, как птенец. Нельзя ее волновать, нельзя, этого еще не хватало. Отпустив Надю, он отвернулся и ушел на кухню. Там вынул из внешнего ящика стола коробку с инструментами, решил подтянуть петлю, неплотно закрывающейся дверцы шкафа. Надя неслышно вошла и села на его место, в угол, у окна. Илья отложил в сторону две разных отвертки. Покопавшись в ящике, нашел несколько мелких винтиков. Надя сначала следила за его руками, потом отвлеклась, задумалась. Вспомнилось что-то другое, похожее. Лето, запах дыма, ящик с инструментами, блик на серой древесине скамьи. Блик. Сначала он был размытым и бледным, потом собрался. Вокруг него серым кольцом обозначилась тень от круглой оправы. Пятно света уменьшилось до яркой дрожащей точки. Внутри нее возникло напряжение. Метнулась короткая струйка дыма. На серой древесине скамьи осталась черная отметина. «Энн». «Надя». Илья затянул винт и медленно опустил отвертку. Все еще завороженно всматриваясь в картинку воспоминания, Надя медленно проговорила. «Как ты думаешь, мне можно шампанское?» Он осторожно обернулся. Она сидела за столом, растерянная, тихая, но совершенно обыкновенная Надя. «Немножко можно, наверное», — сказал Илья, удивляясь собственному спокойствию, и добавил «Ещё не поздно, хочешь, сейчас пойдём и купим?» Она кивнула «Пойдём». Собрались быстро, вещи после прогулки лежали на виду. Илья, одеваясь, всё время что-то спрашивал, боясь тишины, опасаясь, что всё неожиданно закончится. Надя отвечала полувопросительно и негромко с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса. На улице уже стемнело. Свет фонарей сплетал в круги чёрные блестящие ветки, желтели окна домов, поблёскивал от мороза серый с тёмными наледями асфальт. Продолжая пустяковый, только им понятный диалог, Илья и Надя свернули в арку и направились туда, где в проёме между домами светилась разноцветными огнями площадь у метро. Может, еще и мандаринов к шампанскому купить, как в Новый год? Мандаринов? Мандарины — это, знаешь, такие круглые, оранжевые. Я знаю. Знает она. Хорошо, что знаешь. Хорошо, да. Да волшебно просто. Так значит, шампанское, потом мандарины.